Глава 16. Скарлет По всем углам шептались про розу. «Вообще-то я больше привыкла, что шепчется обо мне. Но теперь у любительниц посплетничать появилась новая мишень. А болтушек у нас в школе хватает, кошки полосатые. Так что косточки рози перемывали повсюду. И в классах, и в коридорах, и в столовой. Как, ты не знаешь? Но это новенькая, которая на уроке не ходит и разговаривать не умеет. Да ладно, неужели?» А мне говорили, что она глухая и к тому же чокнутая. И зачем только ей разрешили остаться у нас в школе? Я слышала, что она сбежала из психушки. Мне стоило большого труда, чтобы удержаться и не ущипнуть как следует девчонку, которая сказала последнюю фразу. Роза и вайлет на обед не пришли, как, впрочем, и несколько учителей. Это было замечено, и поползли новые слухи. «Я надеюсь, Розу не накажут», — сказала Ариадна, уныло глядя в свою тарелку. «Пусть только попробуют», — ответила я. «Уж тогда я им выскажу все, что о них думаю». «Ничего ты никому не выскажешь», — устало посмотрела на меня Айви. «Мы же договорились, что ты не будешь накликать на всех нас неприятности в очередной раз». «Хорошо, хорошо, не буду, не волнуйся», — проворчала я. «Между прочим, завтра должна вернуться мисс Джонс», — напомнила мне сестра. «А я ведь чуть не забыла об этом». У меня даже слегка отлегло от сердца, когда я подумала о том, что, может быть, уже завтра увижу на фотографии лицо своей мамы. Нет, что не говори, не все так уж безнадежно мрачно в нашем мире. Вечером я приняла холодную ванну и дрожала, завернувшись в потертое казенное полотенце и стучала зубами. Из соседней кабинки примерно в таком же состоянии выбралась Айви. Мы вместе поспешили в свою комнату и натянули на себя ночные рубашки. Из коридора донесся голос сестры-хозяйки, которая приказывала всем гасить свет, и мы нырнули под одеяло. Согревшись, мы стали ждать, пока все улягутся, и можно будет забаррикадировать входную дверь тяжелым столом. «Думаешь, этого будет достаточно?» — спросила Айви, когда мы вновь улеглись, каждая в свою постель. Я знала, что она имеет в виду. Будет ли этого достаточно, если кто-то захочет проникнуть к нам из коридора? Вот что хотела спросить моя сестра. «Будем молиться, чтобы ничего не случилось», — уклончиво ответила я. Я только-только уютно угнездилась под одеялом, как вдруг по коридору звонко процокали каблуки. А затем мы услышали крик. Чувство самосохранения призывает любого держаться подальше от того места, откуда раздался крик. Но почему-то этого никто не делает. То ли из желания помочь, а чаще, как мне кажется, из простого любопытства. Люди бегут на крик, чтобы посмотреть, что там случилось. Из кровати я выскочила раньше Айви и немедленно бросилась отодвигать приставленный к двери стол. Потом ко мне присоединилась Айви, и мы вдвоем, освободив дверь, высунулись в коридор. Вместе с нами высунули головы из дверей все, кто жил на нашем этаже. Окно в конце коридора было широко распахнуто, ночной ветерок трепал висевшие на нем занавески. Возле окна с широко раскрытыми от ужаса глазами стояла Клара бранд «На помощь!» — кричала она. «На помощь! Это Джозефина! Она выпала!» В коридор, протирая спросоние глаза, вышла Пенни. «Выпала? Как выпала? Из окна выпала?» Клара кивнула и истерично зарыдала. «Кто-нибудь сбегайте за медсестрой!» — громко распорядилась Пенни. «И сестру хозяйку разбудите! Давайте, живо, живо!» Я посмотрела на Айви. Мы жили неподалеку от комнаты сестры-хозяйки. Я побежала, Айви за мной. Я успела заметить, что надея помчалась в сторону санчасти, а все остальные прямо в одних ночнушках рванули вниз по лестнице. Я громко забарабанила кулаками в дверь сестры-хозяйки, и вскоре на пороге появилась она сама в теплых меховых наушниках, надетых поверх бегуди. «Мисс, прошу вас, пойдемте скорее!» — выпалила Айви. «Там Джозефина из окна выпала!» Сонное лицо сестры-хозяйки перекосилось от ужаса. «Господь всемогущий!» — прошептала она. «Да, конечно, иду, уже иду!» Она взяла фонарь на длинной ручке, свой саквояж и пошла вместе с нами вниз, что-то бормоча по дороге себе под нос. Что ждало нас под окном? Не знаю. О самом худшем мне даже думать не хотелось. Да, Джозефина была одной из самых гнусных подпевал, что крутились возле пенни. И я никогда ее не любила. Но это вовсе не значило, что мне хотелось бы видеть ее мертвой. На первом этаже мы очутились одновременно с медсестрой Глэдис, которую привела Надия. Мы молча кивнули друг другу, разговаривать никому не хотелось, только сестра-хозяйка всё продолжала бормотать. Устала говорить ей, чтобы она не играла в коридоре. Коридор не место для игр, и чтобы она не крутилась возле окна. Тоже говорила этой глупой. Входная дверь школы была распахнута настежь. за дверью висела... Ночная тьма. Все девочки с нашего этажа уже выбежали во двор. Но если они выбежали, значит, дверь была не заперта. Ключа ни у кого из девочек нет и быть не может. У сестры-хозяйки он есть, и у медсестры есть. Но они только что пришли сюда вместе с нами. Вопрос. Так кто же отпер дверь? Мы выбежали на холод, как были, без пальто и туфель. В спальных носках Правда, их можно было не считать, потому что через несколько шагов по острому гравию от этих носков остались одни дыры. Айви так крепко вцепилась мне в руку, что я даже испугалась, как бы она мне ее совсем не оторвала. Мы пробежали вдоль фасада школы и завернули за угол к торцевой стене, у которой росла густая трава. Там, под открытым наверху окном, уже сгрудились обитательницы нашего этажа. «Раступитесь!» — крикнула медсестра Глэдис. И тут я, к своему великому облегчению, услышала громкий стон, а затем, когда девочки расступились, увидела и саму Джозефину. Глаза у нее были закрыты, рот открыт, но самое главное — она дышала. «Она жива!» — радостно повторяла я себе. «Она жива!» Я выпустила руку Айви, с удивлением обнаружив, что сжимала ее так же сильно, как она мою. Сестра-хозяйка выше подняла свой зажженный фонарь, И все стало видно, как на ладони. Кожу Джозефины покрывали многочисленные царапины и ссадины, а еще к ней пририпли какие-то листочки и прутики. Должно быть, она свалилась на росший под окном куст, который ее отцарапал, но зато и смягчил падение. Все бы ничего, но вот нога. Нога у Джозефины была неподвижна и торчала под каким-то странным углом, неправильным. Это заметила не только я одна. Она ногу сломала! сказала Клара, размазывая на щеках слезы. Клара была соседкой Джезефины по комнате, и они были в очень хороших отношениях, хотя я никогда не понимала, как могут уживаться под одной крышей две такие ядовитые змеи. «Отойдите все назад, пожалуйста», распорядилась медсестра Глэдис. Она присела рядом с лежащей на мокрой траве Джезефиной, обхватила ее голову ладонями и спросила. «Ты слышишь меня?» простонала в ответ Джозефина. «Ногой шевельнуть можешь?» «Нет, больно», — чуть слышно прошептала она. «Можешь сказать, что случилось?» Очень спокойным, ровным голосом спросила медсестра. «А вы сами не видите!» Истерично всхлипнула Клара, нещадно теребя свою ночнушку. «Она выпала из окна, неужели не ясно? Кошмар какой-то!» «Заткнись, Клара», — сказала ей Пенни. «Это мы и так знаем!» Это был тот редкий случай, когда я была полностью согласна с Пенни. Тише, пожалуйста, вы мне мешаете, сказала им обеим медсестра. Она снова наклонилась к Джозефине и повторила: "Можешь сказать мне, как это случилось?" Джозефина что-то пробормотала, но так тихо, что никто ничего не расслышал, даже похоже Глеттис. "Повтори громче, если можешь", попросила она. "Как же ты упала?" я начала Джозефина ночной ветер теребил упавший ей на лоб пряди волос я не упала меня столкнули